Принцип «уже». «Помню, когда впервые поняла, что я вполне обеспеченный человек», — говорит мне Луиза. «Когда же?» «Когда осознала, что могу позволить себе купить любую интересующую меня книгу». «Сколько тебе было лет?» «45 или около того». «Почему книги?» «Денег у меня было совсем мало. Даже наручные часы не могла себе позволить». Книги воспринимались как роскошь, но их я могла купить. Что ты читала? Очень вдохновляла книга Флоренс Ковэл Шин «Правила игры под названием «Жизнь». Мне нравилась ее практичность и разумность. Вас с Флоренс легко можно назвать близкими душами. Я всегда ощущала сильное родство с ней. Улыбнулась Луиза. Что еще ты читала? Большую помощь оказали работы Эммит Фокс. «Как эти книги помогли тебе почувствовать себя преуспевающей?» Они говорили о врожденном потенциале к любви и процветанию, который существует в каждом. «Как же ты восприняла это послание?» «Я подумала, что это нелепо». Говорит она со смехом. «Почему?» «Изобилие Вселенной не имело ко мне никакого отношения». Я могла поверить, что оно существует для других, но не для меня. Ты не чувствовала себя достойной любви. Тогда у меня была очень низкая самооценка. К тому же я очень злилась. Почему? Вот эти-то книги и продолжали говорить мне, что именно я препятствую развитию своего потенциала к любви и процветанию. Снова засмеялась Луиза. Несмотря ни на что, ты продолжала переворачивать страницы. Эти книги были жизненно важными для меня. Сначала я боролась с ними. Но помню, как сказала себе. Я нашла эти книги и теперь найду способ испытать потенциал любви и процветания. И не позволю себе опять забыть о нем. Зазвонил телефон Луизы. Я нажал паузу на диктофоне. Рейд Трейси на связи. «Рейд передает тебе привет», — сообщает мне Луиза, пытаясь воспроизвести его глубокий непринужденный голос. Пока они разговаривают, я размышляю о том, как Луиза впервые почувствовала себя по-настоящему процветающей. Эти книги были ее лампами Алландина. Они пробудили потенциал, который уже существовал в ней. Нужно было просто сделать первый шаг в путешествии к исцелению. И теперь, спустя 40 лет, она, одна из самых продаваемых писателей на планете, разговаривает с Рейдом Трейси, президентом Хейхауза. «А когда ты впервые почувствовал себя по-настоящему процветающим?» спрашивает Луиза у меня. «Когда мне было 18 лет?» «Ты был очень молод», — говорит Луиза со вздохом добродушной зависти. «Я рано взялся за свой кризис среднего возраста». «Нас нет смысла сравнивать, но иногда мне хочется, чтобы я узнала то, что знаю, несколько раньше». «Есть божественный замысел для каждого человека», — процитировал я Флоренс Сковелшин. Это заставило Луизу улыбнуться. «Что произошло, когда тебе было восемнадцать?» «Я встретил Аванти Кумара, моего первого духовного наставника». «Что он говорил тебе?» Он дал почитать мне множество книг. Такие книги, как «Тау-ты-чинг», «Пхагават-гита», гита Нахамапада и «Автобиография йога», из которых я впервые узнал о практике поддерживающих утверждений. Как и для тебя, для меня эти книги были жизненно важными. «Пхагават-гита. Памятник древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите. Часть шестой книги Махабхараты». Хамапада одно из важнейших произведений буддийской литературы, составленная, как говорит традиция, из стихотворных изречений Будды Шакьямуни. Автобиография йога. Автобиографическое литературное произведение, написанное известным йогином Парамаханса Яганандой. Ты боролся, как я? Да. Точно так же, как ты, я мог поверить, что божественный потенциал есть в других, но не во мне. «Ты чувствовал себя недостойным любви?» «Да, но продолжал переворачивать страницы». «Ты прислушивался к своему внутреннему колоколу?» Улыбается Луиза. «Я так благодарен, что прислушался». «Потому что это помогло тебе почувствовать себя процветающим?» «Аванти был первым, кто сказал мне, что я уже богат». «Ты поверил ему?» Продолжает улыбаться она. «Я спросил Аванти, если я уже богат, почему я не могу этого почувствовать?» И он сказал, что я блокирую это чувство. «Надеюсь, ты не рассердился?» — рассмеялась Луиза. «Да, я избил свою подушку». «И что потом?» Аванти сказал то, что было громом среди ясного неба. «Что именно?» Он сказал, что причина, по которой я не чувствую своего благополучия сейчас, в том, что я ожидал почувствовать это изобилие лишь в будущем. Очень хорошо сказано. Аванти помог мне сделать первый шаг на духовном пути. Каким был этот первый шаг? Это было стремление искать блоки, препятствующие развитию во мне любви. Наши барьеры разрушаются. Аминь. «Аванти Кумар был первым человеком, обучившим меня принципу, который я называю «принцип уже». Необусловленное «я», которое является нашей истинной природой, уже благословлено. С самого начала все существа являются Буддой», сказал Хакуин, японский мастер Дзен. «Мы несем с собой неподвластную времени мудрость» которая уже существует в нас и которая помогает нам вспоминать забытое. В глубинах души мы находим свое божественное наследие. Мы обнаруживаем, что тот человек, которым мы больше всего хотим быть, есть тот, кем мы уже являемся. Так много подарков остаются неоткрытыми со дня твоего появления на свет». Хафис. «Божественный потенциал существует сейчас, не в будущем. Этот потенциал — наше божественное зеркало. В нем мы видим Богом данные нам таланты. Именно здесь мы находим большое счастье, нетленную мудрость и безграничную любовь. Тем не менее, каким-то образом мы забываем об этом зеркале. Оно покрыто тысячами наклеек, На них написаны ужасные послания, вроде «Я недостоин любви» или «Я недостаточен». Это наше суждение и самокритика, самоотвержение и комплекс неполноценности. Каждый ребенок — художник. «Проблема в том, как остаться художником, когда взрослеешь», — сказал Пабло Пикассо. «Вам уже дано все необходимое для путешествия по жизненному пути в соответствии с принципом «уже». Неважно, какую дорогу избираешь, божественное руководство встретит вас там. «Я полностью снаряжена для божественного плана в моей жизни. Я более чем соответствую ситуации», написала Флоренс Сковелшин. Утверждение Флоренс напомнило мне о сцене в фильме «Мэри Поппинс», в которой на глазах у Джейн и Майкла Мэри Поппинс достает предмет за предметом из своего бездонного саквояжа. Таков и наш настоящий потенциал. Он раскрывается, когда необходимо, и когда мы просим об этом. Он больше, чем все, что наше эго способно нести. Как насчет наших самых мрачных моментов? Когда наше эго стоит на коленях? Когда мы сомневаемся в существовании любви? Когда мы в состоянии видеть только одну цепочку следов и чувствуем себя крайне одинокими? В такие ужаснейшие моменты никто не способен говорить то, что нужно. Слова, наверное, совсем неприемлемы. Они заставляют рану ныть еще сильнее. «Может, вы этого еще не знаете?» Но прямо сейчас в этом заброшенном месте уже началось исцеление. Так работает реальность. Ничто не происходит вне единства. Любовь к творению никого не пропускает. Любовь никого не оставляет. Принцип «уже» напоминает нам о нашей истинной природе и о природе реальности. Он учит нас Пониманию того, что в мире есть больше, чем кажется на первый взгляд. Даже в мире страха есть любовь. Даже когда ты в нужде, есть изобилие. Даже когда ты один, есть помощь. Даже когда ты запутался, есть руководство. Все, что тебе нужно, здесь. И оно здесь именно сейчас». Вот почему Луиза всегда воодушевляет нас молиться и повторять подтверждения в настоящем времени. Такие, как эти. «Я хочу позволить жизни любить меня сегодня. Все, что мне нужно знать, доступно мне. Я с благодарностью принимаю все хорошее, что у меня есть сейчас в жизни. Я отпускаю всю борьбу сейчас, и я в покое. Мое исцеление уже прогрессирует». Сейчас я принимаю и ценю изобильную жизнь, которую Вселенная предлагает мне».